Я подготовил большую вертушку к полету на другую сторону планеты. «Да, мне пришлось заглянуть в инструкцию. Я проверил вертушку со всей тщательностью, вспомнив, как внезапно отказал автопилот в малой. Но мы и не пользовались большой вертушкой с тех самых пор, как Минзах проверял ее. После прибытия при получении груза нужно все проверить и немедленно сообщить об обнаруженных неполадках, иначе компания не несет ответственности за неисправность». Но все выглядело хорошо, по крайней мере, соответствовало спецификациям. Вертушка предназначалась только для чрезвычайных ситуаций, и если бы такая ситуация не случилась с Дельтой, мы бы, вероятно, никогда к ней не прикоснулись. До тех самых пор, пока не пришло бы время поднимать ее на корабль, чтобы покинуть планету. Пришла Минзах, чтобы лично проверить вертушку, и велела мне упаковать дополнительные аварийные комплекты для сотрудников Дельты. Я так и сделал, в надежде, что они пригодятся, хотя в глубине души полагал, что для Дельта теперь нужны только мешки для трупов. Вы, возможно, уже заметили, что я пессимист, не считая тех случаев, когда мне плевать. Когда все было готово, Оверс, Ратти и Пин Ли забрались внутрь, а я с Надеждой встал, рядом с грузовым отсеком. Мензах указала мне на кабину. Я поморщился. под непрозрачным щитком шлема и залез в вертушку.